Глава шестая. Людмила и её Руслан. У ворот миленого дома, рядом с её двухдверным пижон, стоял чёрный Гелендваген. Переднюю решётку заменили, значка Mercedesа не было, поэтому неудивительно, что Егору не удалось распознать марку машины. Такие авто нечасто заезжают в Невиногорск. Дверь открыла всегда деятельная тётя Ира, мама подруги Пока она журила меня за то, что редко прихожу в гости, на пороге соседней комнаты показалась эффектная блондинка в ярко-красном обтягивающем платье. "Мила", обрадовалась я. "Лина", выкрикнула в ответ моё детское прозвище она и побежала навстречу. В классе в 7 мы, Аделина и Людмила, решили, что теперь будем называться Милой и Линой в честь героинь сериала "Дикий ангел". За мной сериальное имя не закрепилось, а вот к подруге привязалось навсегда. Теперь, услышав обращение Лина, я легко могла угадать, кто меня позвал. Ты ни капли не изменилась, отстранившись от объятий, выдохнула она. Ты тоже, красавица. Я взяла подругу за руки и отступила на шаг, чтобы лучше рассмотреть, как вдруг заметила прислонившегося к косяку мужчину. лет тридцати пяти, среднего роста, в идеально сидящем темно-синем костюме, хлопковой рубашке и бордовом галстуке в крапинку. Он скрестил на груди руки, изучая нас одновременно насмешливым и уставшим взглядом. Оглянувшись, Мила отпустила мои руки. — Надо помочь маме накрыться на стол, потом еще поболтаем. — Пойдем, — шепнула она жениху и скрылась в соседней комнате. Несмотря на призыв, тот продолжал стоять на месте. Интересно, она забыла или не захотела нас познакомить? «Аделина», — я подошла ближе и протянула руку мужчине, — «подруга Милы. Несмотря на то, что все это время он не отрывал от меня взгляда, мои слова как будто вывели его из сна». «Ах, да», — ответил на руку пожатию он, — «Руслан, это я уже поняла на самом деле». «А-а-а?» Он посмотрел на меня так, будто только заметил. Вот идиотка. Я-то думала, мама пошутила, когда сказала, что наша Людмила нашла своего Руслана. Выходит, его и правда так зовут. Большие зелёно-карие глаза продолжали смотреть на меня в недоумении, когда из комнаты донёсся крик Милы. Руся, я долго буду тебя ждать. Бегу, подмигнув мне, медленно развернулся. И пошёл на её голос Руслан. Теперь он думает, что я ненормальная. Ну и пусть. Что мне до него? Подумаешь, известный тележурналист. У меня даже телевизора дома нет. Задевает только что Мила не соизволила нас друг другу представить, да ещё и увела его, стоило нам заговорить. Неужели подруга подумала, что я могу позариться на её жениха? Моя личная жизнь, конечно, после развода оставляет желать лучшего. Да и мужчины, успешные курьеры, я не видела года 2. Но она же сама прекрасно знает, какую боль причинило мне предательство мужа. Разве смогла бы я влезть в чужие отношения и стать разлучницей? Аделина, не стой в проходе, вместо приветствия, сказала мне мама. Лучше иди, поздоровайся с Ильёй. С Ильёй Милиным двоюродным братом, сыном тети Кати. Ах, вот ты о ком! Заглянула я в комнату, но, не увидев полноватого подростка, переспросила, а где он? Я здесь! Смущенно помахал высокий широкоплечий парень лет двадцати трех. Это ты? Ничего себе, как вырос! И похудел, кивнул он, опустив глаза. Давно не виделись. С тех пор, как ты переехала в Москву. Говорят, ты снова живёшь в Нивеногурске? Да, в квартире бабушки Риты. Помнишь её? О, да, Маргарита Александровна. Незабываемая женщина, покраснев, признался он. В детстве я её ужасно боялся. Прежде чем позвонить в дверь твоей бабушки, всегда проверял, чтобы руки были чистыми, уговица на месте и всякое такое. А она всё равно каждый раз заявляла: "Молодой человек, когда вы уже научитесь следить за своим внешним видом. Последнюю фразу он произнес настолько похожим на бабушкин тоном, что мы оба рассмеялись. «Все за стол!» скомандовала тетя Ира, Милина мама. «Меня в числе так называемой молодежи усадили напротив жениха и невесты. Рядом, на секунду опередив Егора, приземлился Илья. Точно как в детстве, только теперь ему двадцать три, нам с Милой по двадцать девять, а ее будущему мужу как успела шепнуть мне мама. Уже тридцать шесть. Только сейчас я увидела отца. Ему отвели место в самом дальнем углу стола, но это точно не помешает папе весь вечер находиться в центре внимания. «Ну что, молодые?» — поднял он рюмку, не успев усесться. «За вашу будущую семью?» «С удовольствием, дядя Сережа!» засияла улыбкой Мила и подняла бокал с шампанским. Ой, это ещё что? Распахнул глаза папа, увидев стакан с апельсиновым соком в руке Руслана. Неужели не выпьешь по такому поводу? Зять не пьёт, не курит, жареного не ест, ведёт здоровый образ жизни, ответила за него тётя Ира. Не то, что мы с тобой, Серёж. Руслану хмыльнулся, а кинув будущей тёще таким взглядом, будто оценивал, пошло ли ей на пользу вредное питание. На свадьбе тоже не выпьешь. Тихо, чтобы слышал только сидящий напротив Руслан, спросил Илья. Нет. Думаешь, я что-то потеряю? Илья в ответ только пожал плечами. Представляешь, продолжала тётя Ира. Он в 8:00 утра приехал, ещё вещи разложить не успел, а уже надел кроссовки и в парк к библиотеке побежал. Думали за книжками, а он нет, спортом заниматься. прямо с дороги во как соседки даже посмотреть пошли на такое диво прибегают ко мне говорят зять твой на выбивалке для ковров подтягивается мама не повторяй всякую чушь бросила вилку мила для нормальных людей это не выбивалка для ковров а турник он каждое утро занимается спортом и отстал и менталитет не виногорцев его не остановит правда руся правда кивнул он Буду и дальше подтягиваться на выбивалке для ковров. Сидящие за столом рассмеялись, а тётя Ира всё не унималась. Конечно, ему же для работы надо форму поддерживать. Он, знаешь, сколько преступлений уже раскрыл? Тысячи! "Я думала, вы, Руслан, журналист", поперхнувшись, обратилась к нему моя мама. "Так и есть, криминальный. И преступления я не раскрываю, а освещаю". «Ладно тебе скромничать!» – отмахнулась тетя Ира. «Не раскрывает он. А медаль кому выдали за помощь в следствию?» «Он у нас, доча, как его называют?» «Щенок-медалист», – подсказал Руслан. «Он получил медаль за содействие», – подтвердила слова матери Мила. «Но раскрывать преступление – не главная цель его работы». «Правда? А вот Илья, между прочим, именно этим на службе и занимается». Я меньше месяца работаю в полиции и ещё не успел раскрыть ни одного преступления. Покраснев, признался парень, а затем обратился к Руслану. Если не секрет, в чём же тогда заключается ваша главная цель? Давай на ты, ладно? Мы же здесь почти все без недели родственники. Хорошо. И всё-таки, если твоя работа не раскрывать преступления, то в чём же тогда её цель? Раскрывать преступления это задача доблестной полиции. Положив ношу вилку, Руслан указал на Илью. Вот ты ею и занимайся. А моя работа дать общественности знать, если следственные органы не справляются со своими обязанностями, в крайнем случае выяснить, почему. И иногда для этого приходится так глубоко влезть в дело, что удаётся раскопать то, до чего ваши ребята Не считают нужным докапываться. Получается, ты всё-таки помогаешь расследовать преступление, если дело заходит в тупик. Не путай наши обязанности. Я только привлекаю к расследованию внимание общественности. Проще говоря, делаю всё возможное, чтобы на него не забили. Помогут мои находки раскрыть преступление или нет, не имеет значения. Каждый должен заниматься своим делом. Не сказал бы, улыбнулся папа. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Верная мысль кивнул Руслан. Только сам много не сделаешь. И с твоих слов выходит, снова обратился к Руслану Илья, что безопасность людей должна интересовать меня только по долгу службы. Именно. Допустим, моя смена закончилась, По дороге домой я, обычное гражданское лицо, увидел, как гопники нападают на девушку. Так что, я должен позвонить в полицию, а сам пойти дальше? Как насчет морального кодекса? А мораль здесь ни при чем. Это вопрос тайм-менеджмента, не более того. Что, если полиция не успеет и девушку убьют? Вопрос сам собой сорвался с моих губ. Или изнасилуют? В лучшем случае к приезду полиции она сможет убежать и так и не заявить о нападении. Такие уроды будут нападать, пока их не поймают. В своей программе я призываю женщин не стесняться рассказывать об изнасилованиях. Не стесняться? Мой голос дрогнул, подав в мозг сигнал о том, что лучше бы замолкнуть, но я никогда не умела вовремя останавливаться. А ты не думал, что они боятся? Представь женщину, которая только чудом осталась жива. Что, если насильник узнает о заявлении? Что, если он достанет её адрес? Что, если полиция в конце концов не сумеет её защитить? Руслан отвёл взгляд и прикусил пухлые губы. Голоса за столом стихли. "Ты знаешь", посмотрел мне в глаза он, "я не готов отвечать на вопросы из разряда что если". Все мы люди, и наверняка не знаем, как бы поступили в той или другой ситуации. Сейчас я могу говорить за себя как за профессионала. Стремление спасти мир и раскрыть все преступления на свете явно не поможет мне выполнять свою работу лучше. Гораздо проще освещать дело, глядя на него трезвым взглядом со стороны. Ну, если не хотеть спасти мир, Разве стоит вообще идти в такие профессии? развёл руками Илья. В тебе, говорит юношеский максимализм, улыбнулся ему Руслан. С опытом это пройдёт. Поверь, я знаю, о чём говорю. Ну, конечно, пробурчал себе под нос Илья. Значит, вы приехали рано утром, решили привести тему, мама. Только Руся, он был в родном городе у отца, а я прямиком из Москвы. Четыре часа простояла в пробке и еле успела к обеду. «Откуда вы родом?» Несмотря на просьбу Руслана, моя благовоспитанная мать продолжала обращаться к нему на «вы». «Из Сочи. Точнее, из его окрестностей». «Одно название города, в котором я провела лучшие дни за последние два года, вызвало у меня острую колику ревности. Почему Мила, всегда мечтавшая жить в Москве, Вообще стала иметь к Сочи хоть какое-то, пусть и отдалённое отношение. Когда-то у нас уже была одна мечта на двоих стать чемпионками в кросс-кантри, одной из дисциплин горного велосипеда. Вместе мы уговорили родителей найти тренера, вместе ездили на сборы и соревнования, вместе отказывали себе во всём ради спортивных достижений. Но только Мили удалось выступить на взрослом чемпионате мира, а я, благодаря отвалившемуся в прыжке колесу, тем временем тренировала не спуски и подъёмы, а свадебный танец. Но мой брак, как и спортивная карьера, закончился провалом. Надеюсь, у подруги всё будет стабильно. Завязав с соревнованиями, она вела теперь спортивные новости на телевидении. Пусть забирает себе спорт и всё, что с ним связано, но руки прочь от моего любимого города. Вам повезло вырасти в таком живописном месте. Недавно мы отдыхали там всей семьёй, впечатления остались только положительные. Значит, вы не были там, где живёт мой отец. Ваш папа приедет на венчание, если сможет стоять на ногах. Он чем-то болен. Одним из самых распространённых заболеваний в нашей стране алкоголизмом. Мама подняла брови, явно пожалев, что завела этот разговор. А у меня хорошая новость, схватив бокал с шампанским, объявила Мила: "Есть за что выпить". "Людмилочка", ахнула тётя Ира и вскочила из-за стола. "Девочка моя, ну неужели дождались, зятьёк, вы мои умнички". Если Руслана с удивлением уставившевыся на будущую супругу, я видела впервые и не могла делать выводов, то Милу знала слишком хорошо, чтобы поддержать тёть Ирину в эйфории. Подруга скорее сообщит о готовящемся полёте в космос, чем порадует её новостью о беременности. Мама, присядь. Это не то, о чём ты подумала. Вчера перед отъездом я подписала договор с первым каналом. Теперь я Мила Амос лицо главных спортивных новостей страны. Все сидящие за столом зааплодировали. Только Руслан вместо оваций поднял салфетку и вытер уголки губ. Интересно, он уже был в курсе и успел поздравить невесту или не слишком обрадовался её достижению. Когда шум одобрения стих, Руслан повернулся к Миле и почти не разжимая губ что-то тихонько спросил. — Не было времени, — с раздражением в голосе ответила она. — Ты же видел, как я замоталась. Мог бы и порадоваться за меня. — Я за тебя очень рад, — натянуто улыбнулся он и посмотрел на меня. — А ты, Аделина, чем занимаешься? Надеюсь, к преступлениям и спорту отношения не имеешь? — Пока не замечена. — Врет и не краснеет, — рассмеялась Мила. «Неужели привлекалась, не отводя от меня глаз?» – спросил он. «Я же тебе рассказывала, мы с Линой вместе тренировались, даже готовились поехать на чемпионат мира!» Вспомнил, заметив изменившееся выражение моего лица, перебил ее Руслан. Просто запутался в именах. «Лина, Аделина...» «Так чем ты сейчас занимаешься?» Я почувствовала, как Илья повернулся в мою сторону. «Я не могу. Сидящий за ним Егор хихикнул и в предвкушении заёрзал на стуле. Кстати, да, я слышала, в Москве у тебя была крутая школа для девчонок, что-то вроде Академии очарования, которую я посещала в прошлом году, помнишь? бросила она Руслану. Сейчас я провожу те же занятия онлайн. Помню, нас там учили правильно держать осанку, красиво входить и выходить из комнаты, не навязчиво строить глазки. В доказательство Мила захлопала пышными нарасщёнными ресницами. "Дейка учит девок другим фокусам", подал голос Егор. "Вернёмся домой, убью гадёныша". "Правда, каким же?" "В первую очередь слушать и слышать мужчину". "Вот даже как", состроил удивлённую гримасу Руслан. "Чему ещё? Понимать, чего он хочет?" И выполнять каждую прихоть? Не всегда, улыбнулась я. Всё равно тебе бы не мешало сходить на пару занятий, оквнул он невесте. Вот ещё скукотища. Там есть кое-что поинтереснее, снова влез Егор. Расскажи про гимнастику. Ой, гимнастики с меня и так хватает, отмахнулась Мила. Простите за подробность, но после 15 лет занятий горным велосипедом попа у меня крепкое, как орех. Теперь качаюсь только в ишиталии. Делька учит качать другие мышцы. Какие? Я на секунду задумалась, как именно покараю младшего брата. Пусть только придёт ко мне с друзьями. Сначала расцелую его при всех в обе щёки, а потом достану фотоальбом с годовалым Егором-голошопиком на первой странице. Ладно, тебе не смущайся. Если он про грудные мышцы, то я их тоже качала. Правда, бесполезно. Пластический хирург за час нарастил то, что мне не удалось за годы тренировок. "Нет", «Не протянул самым отвратительным из своих голосков Егор. "Не грудные". Судя по игривому взгляду, Руслан давно понял, о чём речь. Выходка моего браца его явно позабавила. Да какие же, не выдержав, вскрикнула Мила. Старшая половина стола, до этого увлечённая собственным разговором, повернулась в нашу сторону. Какие мышцы ты учишь накачивать? Вагинальные, ответила я. В вилки и ножи застыли в воздухе. Тишину за столом прервало замечание покрасневшего до мочек ушей Ильи. Э, что? Очень полезный навык. Да, милый, натянуто улыбнулась моя мама. Никто и не сомневается.